286. Матери Огни Йоги Приложите еще большее устремление, если чувствуете, что желаемое достижение не дается. Сосредоточить всю волю, все сознание, все желание в одном фокусе будет залогом успеха. Люди не умеют хотеть. Половинчатые желания реализуются своей половинчатостью. Единорог Символ монолитного, устремленного желания. Обычно в человеке желает астрал, а так как желание его эгоистично и своевольны, то сознанием ставит преграду, получается, конфликт и борьба. Монолитное желание объединяет в одном нераздельном устремлении все оболочки. Огнем сердца цементируется огненное желание. Весь микрокосм человека Все энергии его как бы вливаются в один канал. Стрела такого желания, пущенная в пространство, всегда достигает цели. Стрелу эту легко лишить силы, неуверенностью, сомнениями и колебаниями. Они задерживают ее лед в пространстве и даже останавливают его. Пущенной мысли в пространство надо предоставить полную свободу, предоставив ей действовать согласно приказа. Лучше даже совсем к ней не возвращаться, ей не мешать, и тогда поручение будет выполнено без всяких задержек. Можно послать повторную мысль, можно дать ряд ритмических мыслей, но лишенных всех вышеуказанных, обессилюющих свойств. Умелое пользование силой мысли требует навыка и знания тех законов, которым подчиняется мысль.